Как раз там, где меня так неудачно располосовали. Однако, совсем удивилась я, поняв, что все поразительно быстро зажило. Хорошая эта штука, Сенька. Всего пара дней и обе лапки здоровы. Чудеса! Убедившись, что все части тела в полном порядке, я полежал еще немного, постепенно вспоминая прошлую, позапрошлую, позапозапрошлую ночь.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 И очень осторожно поднялась. Минут пять мне потребовалось, чтобы привыкнуть к вертикальному положению. Перед глазами, конечно, все плыло, пол под ногами бессовестно качался. Слабость была дикой, но ноги, как ни странно, держали. И даже не слишком подгибались, когда я, немного освоившись, рискнула выползти наружу. Беглая разведка путем осторожного выглядывания за полок меня порадовала. Никого из фантомов поблизости не оказалось. Даже Лин куда-то запропастился, поэтому получать по шее мне было решительно не от кого. Ближайшие палатки рейзеров тоже пустовали. Никто вокруг них не ошивался. Народ был занят своими делами, а те немногочисленные фигуры, что мелькали вдалеке, помешать мне никак не могли. Подгоняемый острой нуждой, я снова воровато огляделась, и, держась за косяк, медленно выползла на улицу.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 Надо сказать, это одна из моих главных черт. Ослиное упрямство, которое папа, как ни пытался, все равно не смог из меня выбить. Хотя, думаю, об этом несложно догадаться уже потому, какие вещи я творила, уперевшись рогом, словно молодой баран. Но зато, когда я устала, привалилась плечом к долгожданной цели, меня взяла такая гордость за свои достижения, что просто трудно описать. Причем гордилась я собой так долго и сосредоточенно,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 «Какого айда тебя сюда понесло, тебе еще сутки отлеживаться!» «Мне надо было!» Заплетающимся языком ответила я, снова начиная бессовестно плыть. «Е-мое! Братан, чем вы меня напоили, что теперь так хреново!» «Сенькой! Зачем? Я в ней и так...»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 А я теперь вижу то, чего нет. О боже, неужели Рада оно было так же хреново? А тебе разве плохо? – спросил снизу брат, уверенно направляясь в сторону моей палатки. Я немного подумала и вынужденно признала: нет, даже ноги не болят. Так в чем мы были неправы? давая тебе кровь Эара. Но ведь глюки же! Ас вздохнул, донес меня до нужного места и только тогда аккуратно поставил на ноги. Возле входа в палатку снова придержал за плечи, потому что я сразу пошатнулась, как-то по-отечески погладил по голове и очень ласково, как у больного ребенка, спросил. «Ну и что ты сейчас видишь?» «Короля!»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 и запоминающийся насмешливый взгляд, который проникал, казалось, даже под маску. «А еще вижу Фаэса». Рядом с его величеством, как по заказу, материализовалась фигура Эрдала. и Родана. Ой, что у него с лицом?» Призрачный Хас вздрогнул, как будто ему сказали, что ширинка расстегнута, и поспешно провел рукой по щеке, откуда исчез его старый шрам. «Эй, а зачем тут гаран?» — искренне возмутилась я, завидев новое действующее лицо. «Откуда он взялся в моем глюке? Никто его сюда не звал. Пусть идет обратно, я его не хочу».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 «Королевское величество, самолично явился встретить меня на пороге сортира с букетом цветов?» Я хрипло расхохоталась от дикого предположения и, махнув в сторону глюка рукой, отдернула полок. «Я хоть и пьян, еще не сумасшедший, чтобы предполагать, будто королю я сделала до моих трудностей». «Гай, послушай».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 Как ловко подменяет собой все, что было когда-то дорого, как постепенно стирает чувства, убивает жалость, избавляет от прежних слабостей. Да, ты становишься сильнее, жестче, напористи. Ты хорошо защищен благодаря подаренной ею бронеравнодушия. Ты можешь смотреть на сухие отчеты и совсем не думать о том, что нарисованные там циферки это чьи-то жизни.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 Сначала по одному-два, таща с собой какие-то фрукты, свежезапечённое мясо, добытое с боем на кухне сладости, вино. Короче, всё, что могло поднять мне настроение и показать, насколько же они действительно рады. А я в это время напряженно думала, раз за разом анализировала свой сон.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 на самом деле не тревожила их. Напротив, она загоняла их в длительную литоргию, усыпляла, подчиняла, пыталась сломать упорное сопротивление. Не сумев сделать это сразу, она сменила тактику и начала разрушать их медленно и исподволь, потихоньку, сводя с ума непрекращающимися кошмарами, вытягивая из них силы и незаметно убивая. «Вот оно что!»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 Напоролся на особенно злобную тварь, правда, не растерялся, вылил на себя Сеньку и благополучно провалился в забытье. Тогда как Фейр принес его обратно и держался возле палатки все последние дни, терпеливо ожидая, когда хозяин встанет на ноги. Самого фантома люди видели лишь однажды. Мелькнул безликой тенью на улице, попытался подняться, но тут же снова свалился с ног.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 Таких же измученных рейзеров и хасов наотрез отказались общаться на эту скользкую тему. Даже Эрхас Дагон, которого его величество пытал самолично, хранил упорное молчание, а на все вопросы касательно рейда отвечал односложно. Дескать, прошли, нашли, бросили и все. Говорили, что его величество после этого здорово осерчал. Говорили, что он следующим заходом пригласил к себе на ковер едва живого мага. Но мастер Драмт, кажется, тоже заразился от попутчиков непонятным недугом. Так что в действительности подробностей не знал никто. За исключением того, что юный фантом вызвался отвлечь на себя внимание тварей и едва при этом не погиб. А еще видели, что каждый из вернувшихся рейзеров щел своим долгом прийти и поинтересоваться здоровьем раненого проводника и они пожалуй были единственными кого не погнали оттуда в шею после этого почти на сутки в стане фантомов воцарилось гробовое молчание они почти все время проводили рядом со своим молодым собратом изредка ненадолго выходили чтобы перекусить или переодеться однажды отправили посыльного за раданом потом пропали снова захватив с собой встревожившегося хаса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 — Хозяин здесь, он прислал нам зов. Мы должны ехать. Фаэс вздрогнул и неверяще переспросил. — Он здесь? Этот загадочный тип, которому поперек горла встали твари? Девять всадников одновременно наклонили головы, и, объехав задумавшегося воина, как столб, неторопливо выехали за пределы лагеря.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 А потом из леса медленно и величественно выехал еще один всадник, на рослом невероятно крупном жеребце ослепительно-белого цвета. Даже издалека было видно, насколько громаден и свиреп великолепный зверь, как пылали янтарем его глаза и как подрагивала земля от ударов тяжелых копыт. А на его спине сидел человек, облаченный в длинный белоснежный плащ, с глубоким, низко надвинутым на лицо капюшоном, из-под которого даже носа было не видать. При виде него фантомы опустились на одно колено, склонив головы и в едином порыве приложив правую руку к груди. А затем надолго замерли, ожидая, пока незнакомец приблизится и небрежным кивком позволит им подняться. Зная о том, как упрямы фантомы,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 спрыгнул еще более крупный, но совершенно серый кот, смутно похожий на черную красавицу, подошедшую ранее. Хозяин терпеливо подождал, пока они подойдут, а величественные звери, о которых по всему Валаару уже 200 лет ходили одни легенды, со спокойным достоинством поклонились. По холмам пронесся неверящий вздох —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 отвоевывая для себя все новые и новые пространства. Затем бурно пошла в рост. Она, как живая, вдруг полезла на безжизненные скалы, и в считанные мгновения горы, насколько хватало глаз, покрылись совершенно новым, радующим глаз зеленым покровом. Они ожили, как могли бы сказать поэты, после стольких лет забвения, после стольких веков ожидания. и теперь с какой-то необъяснимой нежностью смотрели на склонившегося у их подножия человека, благословляя его и молчаливо благодаря. А потом все внезапно закончилось. Хозяин снова поднялся, коротко поклонившись пришедшим на его зов хранителям. Серый кот, форлеонская кошка и величественная равнинная олень также медленно и неторопливо удалились. За ними, пошатнувшись от слабости, забрался на своего великолепного скакуна загадочный хозяин. Скачившие на коней фантомы, на шлемах которых внезапно блеснули странные клейма, плотно окружили своего господина. И, наконец, под тихий шепот ветра и благоговейное молчание гор неспешно удалились, оставив после себя лишь идеально ровный, как будто выжженный слепящим светом круг, широкую полосу только что народившейся травы, и легкий запах недавно прошедшей грозы, в котором еще долго витал аромат нераскрытой тайны.